Росбалт, 22 декабря 2008 года. Ваша политическая включенность не мешает писательству? Литература не предлагает рецептов исправления общественного устройства, а в политике без этого нельзя. Что для вас важнее, митинг или новая книга? И книга, и какой-то политический акт, являются не одноразовым действием, а результатом накопленной ранее энергии. И в этом смысле книга рождается не сейчас за столом. Она рождается в процессе всей жизни. А потом в какой-то определенный момент ты понимаешь, что это созрело в тебе, что это готово, и ты можешь сесть и все записать. То же самое касается и политического действа. Ты накапливаешь внутри до какой-то степени раздражение и потом решаешь для себя, что эту энергию необходимо каким-то образом разрядить. И эти две параллельные вещи, литература и политика, для меня никоим образом не взаимосвязаны и посему не вступают в противоречие. Литература, да, не предлагает никаких рецептов. Политика предлагает. Литература занимается видением человеческой души. Политика – видением географических пространств и экономических стратегий. Захар, поделитесь практикой. Как стать писателем? Вы каждый день пишете? Есть ли какие-то приемы? Прежде чем стать писателем, Кажется, мне необходимо накопить какой-то объем эмоций и человеческого разнородного опыта. И в процессе постижения этого опыта, в процессе попыток, понять, что он тебе дал, и что ты вынес из всего этого. В процессе этого можно какую-то часть своего опыта попытаться записать на лист бумаги. Но помимо жизненного опыта необходимо хотя бы минимальное знакомство с теми интеллектуальными богатствами, которые накопило для нас человечество. Вот таков путь. А что касается того, пишешь ли ты каждый день или нет, это никакого значения не имеет. Я пишу каждый день, но совершенно разные вещи. Я могу писать какую-то биографическую прозу, чужие биографии потом публицистику, потом листовки, а потом роман. И вот переход от одного к другому и является моим личным отдыхом. Но писать каждый день вовсе не обязательно. У меня есть много знакомых, отличных литераторов, которые пишут тогда, когда на них не сходит вдохновение. Раз в месяц, раз в две недели. Вот я не знаю, что такое вдохновение». Пишу каждое утро, когда сажусь в 8.30 за компьютер.